Глава 14. А у этой дамочки чувствуется хватка. Если прицепится, не отпустит ни за что. Не зря же ее прозвали в нашем коллективе ⁇ Тихой акулой ⁇ В меня, судя по всему, она уже вцепилась, поэтому, отвечая ей на столь провокационный вопрос, решил пойти в ответную атаку. «Вы задаете слишком много вопросов, Кимура-сан». «Вы же понимаете, я не могу оставить этот факт без внимания, ханза сан Кимура продолжала меня внимательно изучать. «Серьезно? Она думает, что я шпион? Внедренец от Якудза?» Представил себя в пыточной, привязанном к креслу, а рядом Кимура-кота в окровавленном фартуке. В руке клещи, блеснувшие в искусственном свете фонаря. Она подходит ближе и злобно шипит. «Ну что, Кано, теперь ты мне все расскажешь. Думаю, уже на пятом зубе, а-ха-ха!» «Можете не переживать, я не работаю ни на один из кланов Якудза», — улыбнулся я в ответ. Но Кимуракота мне не поверила. Это было видно по ее взгляду. «Сперва дорогая машина», — задумчиво ответила она. «Затем друг из Якудза, с которым вы снимаете одну жилплощадь». Ну что ж, у меня к ней тоже появились вопросы. Итак, Ханзо-сан делает ход конем. «Кимура-сан, я же не спрашиваю вас, откуда у вас деньги?» Я махнул в лобовое стекло, где просматривалась новенькая многоэтажка. «На аренду квартиры в этом доме». Затем тронулся с места, выезжая с парковки, и мельком взглянул на Кимуру. Тихая акула смутилась, отвела взгляд к окну. Судя по всему, оценила мой ответный выпад. А он был хорош, очень хорош. Аренда квартиры в этом доме стоила больше, чем месячная зарплата Кимуры. А в отношениях, насколько мне известно, она не состояла. Следовательно, платила за квартиру сама. «Простите, Ханзо-сан», — тихо ответила она с опаской и в то же время уважительно взглянув на меня. «Каждый имеет право на свои скелеты в шкафу. Будьте уверены, про вашего друга я никому не скажу». «Ну да, пока я сам молчу о ее доходах на стороне. Только вот настолько ли они безопасны для компании, чтобы оставлять это без внимания?» Через полчаса мы уже были в офисе. Кимура открыла дверь в свой кабинет, а я прошел в офис, ловя на себе ревнивый взгляд Зеро, который уже дожидался Кимуру в коридоре. Видимо, уже подготовил доклад о проделанной вчера работе. Я лишь улыбнулся ему в ответ, клык-ёкая ему взад за такие взгляды. Да он же словно верный пес, ожидающий свою хозяйку. Прикажи она завалить кого-нибудь, сделает без промедления. Особенно меня, тогда еще и довольная улыбка появится на его лице. Добравшись до рабочего места, я заметил грустную Йодзо и что-то бормочущую ей Майоку. За столом напротив уже усердно что-то печатал Иори. Хм, серьезно он взялся за себя. Посмотрим, насколько хватит этого запала. В офис залетел Сузуму, затем, как всегда, зевающий Тайоми. Пока они устраивались за своими рабочими местами, я повернулся к Майоко. «Всем доброе утро. Что-то случилось?» — спросил я у нее. Траурное лицо Юдзо не давало мне покоя. «Парень из чата знакомств не пришел на свидание». Вроде бы тихо прошипела Майока, но услышали все. «Чат знакомств — это рулетка!» — рассмеялся Сузуму. «Никогда не знаешь, что выпадет!» «Не усугубляйте, Кашемира-сан!» — рыкнула Майоко, когда Ядзо всхлипнула, затем повернулась к ней. «Все наладится, Икута сан с другим познакомитесь!» «Да где же я такого найду?» — всхлипнула Ядзо. «Он прикольный!» «Да зубы вам заговаривал, да и только!» — покосилась почему-то на меня Майоко. «Мужики, они такие!» «Был у меня тоже случай!» — вновь зевнул Тайоми. Встретил в игровом чате одну. Он не договорил. В офис уже очень энергично влетел Заруский по распечатанных листов с пометками. Рабочий день уже начался, господа, воскликнул он и раскидал по нашим столам задания. Затем похлопал в ладоши. Собрались и приступаем. Это надо сделать до обеда. Работа закипела. Юдзо закивала что-то шепчущее ей на ухо Майоко и переключилась на задачи. «Дзеро до обеда, как и стукан, сидел за своим компом и внимательно следил за нами, ленивая клацая мышкой. Чем угодно занимался, но только не делом. Тоже мне пример для подражания. Когда наставник испарился на обед, мы также потянулись в обеденную комнату. «Квагути-сан, предлагаю к нам присоединиться», — я окликнул толстяка, который продолжал скрупулезно работать. «Обед — это святое. Вы сами так говорили». «Я сегодня не обедаю, Ханзусан. ответил толстяк Иори. «На диете. Да и раньше хочу закончить». «Ну, как знаете, я направился за остальными, напоследок кивнув. Если что, могу поделиться раманом с креветочным соусом». «Не нужно, Ханзусан. не поднимая головы, буркнул Иори. «У меня есть с собой фреш, этого хватит». Метаморфоза на лицо. Главное, чтобы это не превратилось в трудоголизм. Тоже опасная штука. Когда я зашел в обеденную комнату, Майока попросила у Юдзо одолжить денег на платье. Но серая мышка лишь печально ответила, что недавно отдала кварплату за два месяца. Майока повернулась ко мне, когда я выливал кипяток в пластиковую емкость с лапшой. Надоела мне эта лапша, несмотря на то, что всегда разные добавки». «Надо бы подумать о доставке готовой еды». -сан, может, вы мне сможете занять? Десять тысяч йен, а со следующей зарплаты верну?» Услышал я ее голос и повернулся. Девушка жалостливо смотрела на меня. «Я могу одолжить, Кагава-сан!» Бросил Сузуму и хохотнул. «Отдадите интимам!» В него тут же в ответ полетел чернослив, который отскочил от его лба. «Эх, <смех> хе-хе!» зашелся в хохоте Сузуму. «Хорошо, тогда хотя бы стриптиз!» «Заткнитесь, Кашемир-сан, иначе я вам вилку в глаз воткну!» Майоко покрутила перед ним пластиковой вилкой. «У меня глаза крепче, чем эта вилка!» — отреагировал Сузуму, затем кивнул. «Это была шутка!» И очень тупая. Огрызнулась Майоко и повернулась ко мне, возвращая на лицо жалость. «Так что, Ханзусан? сан «Получится?» «Конечно», — ответил я и достал из кармана смартфон. Зашел в приложение банка и перевел коллеге нужную сумму. «Уи!» — захлопала в ладоши Майока, когда ей пришло смс о пополнении счета. «Я вам очень благодарна, хан Вы даже не представляете, насколько!» «Просите еще стриптиз как бонус», — прошептал мне Сузуму, и я кивнул, улыбнувшись. Затем он поймал враждебный взгляд Майоко и развел руками. «И это шутка. Я не серьезно, правда». Девушка погрозила ему пальцем. Когда я приступил к поеданию лапши, Майоко обратилась ко всем. «А кто может сказать, что это случилось с Кавагути-саном? Он забыл, что у нас сегодня есть обед». «Решил закончить работу пораньше», — улыбнулся я. «Странно, ага». То ел десятками свои бургеры, а сейчас перешел на фреши и салатики, — добавил Сузуму. Я прям скучаю по его чавканью. Майока заливисто засмеялась. Лучше не вспоминайте. Ага, постоянно сбивал с работы своим чавканьем, — ответил Тайоми. Сейчас хоть потише стало. Особенно знаменита была его отрыжка в кулак, — засмеялся Сузуму. Мы за столом, — прикрикнул он на него Майока. «Да я просто вспоминаю», — сделал невинный взгляд Сузуму. «Что, нельзя вспомнить?» «Такое нельзя», — грозно посмотрела на него Майоку. «Еще раз повторяю, следите за языком Кашемира-сан, иначе я его пришпили вилкой к этому столу». «Вам бы в карательный отдел корпорации, Кагава-сан», — кисло улыбнулся Сузуму, «там бы вас закидали премиями за усердную службу, столько бы шпионов нашли». «Да нет такого отдела, угомонитесь, Кашемира-сан», — ответил я, запивая свой обед сладким чаем. «Ну вот, а Кагава-сан говорила недавно, что есть», — покосился на красотку Сузуму. «По-моему, она осведомлена о делах компании лучше, чем мы». «Да я уж побольше вашего знаю, Кашемира-сан», — пробурчала в ответ Майоко. Я «Ешьте давайте, а то лапшичка остынет». «Ой, моя лапшичка, я не дам тебе пропасть. Мой желудок хочет с тобой познакомиться поближе». Сузуму накинулся на свое блюдо. Клоун цыкнула майоку и закинула в рот последнюю тарталетку с салатом. После того, как мы пообедали и вернулись на рабочие места, Зару принес очередные задания. И серые офисные будни вновь вступили в свои права. В одном из ресторанов на западе Токио, в полдень этого же дня. Ну, и как идет подготовка к нашему фейерверку, Хина-Сан? Шимада Такуми закинул в рот кусок лобстера и пристально взглянул в сторону своего помощника Хино Нацуко. Шимада-сан, в общем, мы меняем планы, побледнел его собеседник. Одного из наших заметила служба безопасности. Ебун клана Такеда бросил вилку в тарелку, и Хина от громкого звука слегка вздрогнул. «Так», — прищурился Шимада, э, хорошие новости есть, иначе ты же знаешь один из моих принципов, верно?» «Да, знаю, Шимада-сан», — кивнул Хина, побледнев еще сильнее. Еще бы он не знал, если прийти к боссу лишь с плохой новостью, он вырезает язык. Все это знали. «Ну, говори тогда». Шимада вытер полотенцем губы и кинул его на стол, глотнув вина из бокала. «Корпоратив перенесли на яхту «Фридом», — начал Хина, и к ней более легкий доступ. «Это такая же четырехпалубная яхта, что и Сиренти», — резко ответил Шимада, причурив один глаз, под которым покраснел глубокий шрам, про который ходили разные сплетни. Кто-то говорил, что его собственный брат захотел ему вырезать глаз, в итоге он убил его. А кто-то утверждал, что он получил ранение во время схватки с мастером мечей, в итоге убив его и забрав понравившуюся ему катану в коллекцию. Ходили и такие версии, что он сам себе порезал, чтобы выглядеть более устрашающе. «Да, Шамадасан, это такая же яхта», — кивнул Хино, позволив себе через силу улыбнуться но среди персонала есть наш человек. Хм, ну хорошо, кивнул Шимада, продолжая буравить взглядом Хина. Дальше что? Времени до корпоратива осталось всего ничего. Он будет уже в пятницу. За организацию фейерверка Шимаде хорошо заплатили конкуренты Фудзи Корпорейшн, поэтому он лично следил, как проходит подготовка. Хотя обычно он полностью передавал подобные дела своим помощникам. Его переносят в целях безопасности, Шимада-сан», сан, ответил Хино. Значит, служба безопасности что-то подозревает. Это нехорошо. Насколько? покосился на него Аябун. Нет, на две недели Шимада Сан, нервно сглотнул Хино. Так что у нас есть время, чтобы спрятать взрывчатку на яхте. И главное, позаботьтесь, чтобы ее не обнаружили раньше. Резко выпалил Шимада, допивая бокал. «На этом все. Через пару дней встречаемся здесь в это же время». Хина Нацука поклонился и вышел из-за стола. И в сопровождении мордоворота из личной охраны босса зашагал к выходу из ресторана. Только когда он оказался уже на парковке у своей Субару, наконец-то выдохнул. Затем вытащил из кармана телефон и набрал одного из исполнителей. «Да, привет, Кунгура Кун! Обратился он, услышав в трубке знакомый голос. «Что там со взрывчаткой?» «Что значит, не смогли вытащить?» «Ты это серьезно? Ты мне это говоришь?» «Один из службы безопасности заметил ящик. Нам его не вытащить, на сан иначе подставим людей!» Услышал он хриплый голос. «Ты когда мне это хотел сказать?» Закричал в трубку Хино. Успокоительные не помогли. «Что он скажет боссу через два дня?» «Это же катастрофа!» «Вот сегодня и хотел сообщить. Просто в дороге связи не было». Начал оправдываться Кунгуру. «Засунь себе поглубже в жопу свои оправдания!» Процедил Хина. «Завтра надо купить взрывчатку. Да так, чтобы не наследить. Послезавтра продумать, как доставить ее на яхту Фридом. И сообщить мне до полудня. Слышишь меня? До полудня!» «Да понял я, Нацука-сан. Не кипятитесь вы!» Ответил Кунгуру. «Все сделаем в лучшем виде. Знаю же, как это важно». «Ты даже не представляешь, насколько это важно». Уже более спокойным голосом добавил Хину. «Если не уложишься в сроки, на ковер к боссу пойдем вместе с тобой». «Да, понял». По голосу Кунгура он услышал, как того проняло. «Значит, все сделает как надо». «Все, тогда до связи». Буркнул Хино и завершил звонок. Как же это его все задолбало. Как же замечательно было раньше. Выезжал на точки, контролировал приток средств от магазинов и рынков, организовывал переговоры между кланами. А с этим покушением все будто перевернулось. Уже второй косяк. На третье Бун начнет терять к нему доверие. И тогда жди беды. Хину Нацука постоял еще немного, подышал свежим воздухом. И прежде чем сесть за руль, закинул в рот еще две таблетки успокоительного. Не успели мы рассесться за своими столами, как в офис зашла Кимура Кото. «Итак, всем внимание!» — крикнула она и дальше уже продолжила более спокойным голосом. «Корпоратив переносится на две недели и будет проходить на другой яхте. Скоро, кстати, всем получившим приглашение придет уведомление на почту». «Вопросы?» «А а почему так Кимура-сан?» Сон? спросила Майоко. «Насколько мне известно, метеорологи предупредили о сильном шторме. Как раз на этих выходных и в течение всей последующей недели», — ответила Кимура Кото. «Наше руководство решило перестраховаться». «А я кто-то? Зачем менять Кимура-сан?» – удивленно спросила и Уори, отвлекаясь от своей кропотливой работы. «На то время она уже была забронирована другими людьми», – улыбнулась Кимура. «Так бывает, Кавагути-сан. Больше вопросов нет? Тогда не отвлекаю». «М-да», – прозвучало неубедительно. «Я скорее поверю, что корпоратив решили отложить, чтобы лучше обеспечить безопасность». Дзаро выскочил вслед за тихой акулой, как собачонка на привязи. Когда он исчез, офис наполнился обсуждениями, что же на самом деле случилось. Особенно активной была, конечно же, Майоко, вновь брыжущая во все стороны своей неуемной фантазией. Даже бедной Годзилле досталась, которую, по ее мнению, недавно видели в Токийском заливе. Но затем Дзаро быстро вернулся и подошел к моему столу. «Так, Хэнзу-сан», обратился он ко мне, положив несколько пузатых папок на мой стол, — «это надо отнести в отдел логистики. Причем сделайте это как можно быстрее. Там уже ждут». И кивнул и, собрав со стола ценный груз, вышел в коридор. Дойдя до лифта, нажал на кнопку, которая загорелась красным. Через несколько секунд двери лифта приветливо распахнулись передо мной. Я зашел, замечая, что в кабине находится еще один человек». Какой-то парень в дорогом костюме. Как только я зашел, он лениво проводил меня взглядом и вновь уставился в двери. Я нажал на свой этаж, замечая светящуюся цифру 10, отдел кадров. Раньше я его здесь не видел. Значит, устраивается на работу. В кабине лифта было душно, и парень поправил галстук, слегка ослабляя его. В этот момент я заметил, как на шее мелькнула часть тату. Несколько волнистых линий. Такие делают в клане Такеда. Точно. Дьявол, что здесь забыла Якудза? Когда парень вышел, я доехал до нужного этажа. Затем передал папки в отдел логистики. Получив в ответ несколько документов для сверки, вернулся на третий этаж. В течение оставшегося дня я периодически возвращался к тому парню из лифта. Чтобы узнать, что ему здесь нужно, необходимо было подключиться к камерам. Но можно это сделать, только обратившись в службу безопасности. Идти к начальнику отдела и рассказывать о подозрениях? Без доказательств? Как-то неразумно. Тем более я даже имени его не знаю. Стоп. Рано бить тревогу. Мне нужна информация. А кто ее может предоставить лучше, чем Ютаро? Он очень хорошо осведомлен о клане Токеда. Когда рабочий день был завершен, я доделал небольшое задание от Кимуры Кото. Спустившись на подземную парковку, попрощался с охранником и дошел до Порше. А уже через 40 минут припарковался у нового дома, в который мы только заехали. В окне снимаемой квартиры на седьмом этаже горел свет, значит, Ютар был уже дома. Я вышел из машины и обратил внимание, что одна стационарная камера, охватывающая средний ряд, отключена. Лампочка не горела красным, а вторая камера, дублирующая первую, которая обычно всегда находится в движении, замерла и смотрит в другую сторону. Ох, не к добру это. Только я об этом подумал и положил ключи от машины в карман, как двери тонированного черного седана, который стоял через один автомобиль от моего «Порше», распахнулись. Из него вышли пятеро крепко сложенных парней. Не спеша, вальяжно, они направились ко мне. Один раскрутил нож-бабочку в руке, второй и третий надели кастеты, еще двое держали в руках куски арматуры. «Выходит, сама и все-таки заказал меня».